Александр Лобанов Мир веры, книга четвертая Четвертая зеркальная война Пролог или как правильно ходить к доктору Взмах факелом и орда крысы мышей, словно живая пищащая река, заполонила улицу, волной накатывая на тройку редакторов Веры. В окулярах очков одержимого блеснул цвет пламени, а чумной доктор неспешно повел хищным клювом маски, словно выискивая больных. Редакторы стояли неподвижно, замерев в позах, которые больше подошли бы для картины, нежели для реального боя. Ни капли страха или сомнения. Уверенность. Выдержка. А что им еще оставалось? Гражданские за их спинами все еще в панике метались в безуспешных поисках убежища, а некоторые альтернативно одаренные и вовсе пытались снимать происходящее. Когда между крысами и стражами закона оставались считанные метры, глава редакторов дал отмашку. Два фаер-патрона, окутанные красными искрами, упали перед первыми рядами грызунов. Столб бензинового пламени взметнулся поперек улицы за считанные мгновения, поглощая злобную мелочь. виск, запах паленого и черные клубы дыма взвелись в небо, закоптив стены стареньких пятиэтажек. Феникс заложил вираж, и я увидел, как с другой стороны улицы чумного доктора отсекает новая полоса огня, за которой притаилось прикрытие в виде еще парочки редакторов. Ловушка захлопнулась. Простая, элегантная, а главное — эффективная. Стоило отдать должное новому начальнику редакторов родного города. Я бы не сумел за считанные минуты организовать подобную западню, а главное — заманить в нее одержимого. Более того, подобрать такой участок улицы, где ущерб собственности города окажется минимальным. Крысы бесновались в огненном мешке, вновь устремившись к подвалам но чумного доктора подобные условности не пугали. Одержимый шел по течению живой реки, набойки на каблуках звонко выбивали ритм, а плащ из десятка грызунов слегка колыхался. В левой руке доктор покручивал скальпель, словно вот-вот готов применить его на плоти жертв. И внезапно само пламя расступилось перед ним. Стоило клюву чумного доктора показаться из пламени, как редакторы дали залп из игольников, их начальник старался сократить использование веры до минимума. Разумная экономия. Вот только усыпляющие иглы вновь не сумели пробиться сквозь сплошной защитный костюм. Это была уже не первая попытка усыпить одержимого, но все такая же провальная, пускай тот заметно ослаб. Я считал параметры. Агафонов Андрей Васильевич, 34 года, не женат, детей нет, работа журналист. ИВ 127 единиц, БВ 2374 единицы, МВ 56345 единиц. Творческое развитие, психик, работа с массами. По правилам после первого, если первая попытка захвата провалилась, одержимого необходимо устранить быстро и бескомпромиссно но новый начальник редакторов медлил и я его понимал одержимый журналист который хотел донести до людей правду о распространяющейся болезни отравляющей веры только его не поняли и высмеяли в немалой степени благодаря пропаганде критиков которые всеми силами отвлекают внимание от данного вопроса Убийство сенсации в зародыше закономерно привело журналиста к одержимости. Враг, которого мы создали собственными руками, и теперь должны остановить. Один из редакторов, юный паренек, которого я не узнавал, совершил настолько быстрый рывок, что там точно не обошлось без веры, и оказался у чумного доктора за спиной. Удары его были быстрые и точные. Один взгиб колена, а когда доктор покачнулся, то целая комбинация в голову, Молодой метаморф пытался продемонстрировать себя. Глава редакторов что-то прокричал, но поздно. Взмах руки со скальпелем чумного доктора, и тело редактора отлетает на несколько метров, врезается в стену здания на высоте второго этажа и кулем падает на балкон ниже под истеричный крик обитателей квартиры. А Феникс видит, как на груди алым наливается длинный разрез — в котором белеют кости. Одержимый перешел черту, не оставив в главе редакторов ничего иного, кроме как приказать атаковать фатальными средствами. Ближайшие к месту стычки дроны тут же переходят в боевой режим. Нет, так не пойдет. Я коснулся татуировки у на запястье. Ледяной цветок расцвел в душе. Мгновение мозг словно парализован,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 Вмешаться в рывок новичка я не успел, но меня подстраховал Хугин, который без лишних подсказок спикировал сверху и выдернул парнишку из-под удара скальпелем. А следом уже и я включился в общий канал связи редакторов. «Отступайте! Шурупов, используй пепел! Попробуй придушить гада! И ни в коем случае не вступать с ним в рукопашную!» Приказы сыпались четко и быстро. Кугдыматов! «Ты какого хрена тут делаешь?» — взревел начальник редакторов. Однако, несмотря на негодование в голосе, Шурупов подчинился. Клубы дыма и пепла, следуя мановению руки редактора, стали окружать чумного доктора, создавая вокруг него плотный кокон. И да, уважаемые слушатели, временным заместителем шефа, с которым я и вел переговоры, стал горячом мной любимый напарник моей девушки И извечный поборник правил Шурупов. «Я пришел проверить, как ты справляешься с обязанностями, а мне приходится тратить веру, чтоб вас не угробили, так что мог бы сказать и спасибо». Грёбаный критик раздалось на грани слышимости, но я знал, что Шурупов хотел, чтобы я услышал. Это заставило меня ностальгически улыбнуться, он меня тоже бесил. Пепельный купол прорвал поток пламени. Это факел чумного доктора выжигал барьер. Сильный одержимый, похоже, немало у него читателей. И как его усмирить, не угробив? Чумной доктор хотел продолжить шествие, но навстречу ему выступил шурупов со шпагой в руках и тройкой пепельных лезвий в пальцах. Благородный металл встретился с деревом факела, а пепельные клинки — заостренным скальпелем. Крысы все же прорвались сквозь завальные телами собратьев остатки пламени. Парень-новичок оказался спидстером. Превысив раза в три естественную скорость человека, он начал давить крыс. Третьей в заградительном отряде оказалась Леночка, красавица отдела, которая могла удлинять волосы и манипулировать ими словно дополнительной конечностью. Сейчас белокурые локоны модницы быстро приобретали розоватый оттенок. Девушка, не жалея прически, душила и разрывала мелких тварей, благоразумно не подходя к чумному доктору. «Огонь и острый металл не полезный для прически» а я радовался, что Ляночка не стала мстить мне за то, что я ее обкарнал в деле с Богом. Честно говоря, странный подбор команды. Обычно против удержимых используют тех, кто могут манипулировать разумом или обладают сдерживающими способностями, хотя не мне судить. Большая часть народа либо болеет отравлением веры, либо восстанавливается после него. Даже Надя и Шеф попали в красную зону, потому что Рупову пришлось выбирать из тех, кто остался. Мне, как всегда, повезло. Иммунитет к воплощениям веры честно отрабатывал свое название, защищая меня от заражения. Хуже того, в связи с резким увеличением больничных среди как редакторов веры, так и критиков, мои обязанности резко увеличились, а вместе с ними уровень силы. 50 РВ ⁇ постоянный запас веры от дружественных И. Хугин напитался силой и стал увеличиваться, проносясь рядом со мной. И я спрыгнул на спину Пету с края девятиэтажки в нескольких домах от места событий. Феникс довольно заурчал, а я потрепал питомца по шее. Мой друг радовал меня с каждым днем все больше. Я спускался, словно небожитель, снисходящий к ничтожным смертным. На лету спрыгнул с Феникса, тут же распугав ауры иммунитета к воплощениям подчиненных одержимостью крыс. Феникс на взлете тоже постарался и разразился водопадом молний, выжигая мелкую пугань. До места боя еще дюжины метров, чтобы камеры дронов успели заснять, как я пафосно врываюсь в бой. Панты наше все, не забывайте, уважаемые слушатели. Критик раздался шепоток со всех сторон. — И если бы только шепоток! — Господин критик, а можно ваш автограф и селфи с вами? Не обращая внимания на крыс и оглушительную битву рядом, ко мне из ближайшего подъезда выбежала сразу пара мальчишек не старше десяти. Мысленно я офигел от того, насколько гражданский страх потеряли. Понятное дело, дети, не помнящие кошмаров черного месяца... Но где их родители? Однако к такому я был готов и знал, что посылать прятаться молодняк не стоит. Не только из-за возможной неадекватной реакции с их стороны, но и ради поддержания имиджа, а значит веры. Поэтому я остановился, прикрывая спиной детей от чумного доктора, который именно сейчас раскалял клюв маски и стал распространять зеленоватую дымку более чем уверенно травляющего свойства. Улыбнулся как можно доброжелательнее и присел на одно колено, чтобы сравняться ростом с ребятней. Сумеречный ходок. Уровень тридцать пятый. Класс «Ученик мага». Живоглот. Уровень тридцать первый. Класс «Ученик стрелка». Углубляться в параметры парней я не стал, отметив, что парочка играет в становление, а значит, этим нужно воспользоваться. Сумеречный ходок, живоглот, не стоит так рисковать. Укоризненно покачал я головой, подписывая протянутые мне бумажки и подставляясь под фото. Поле боя не самое безопасное место. — Мы вырастем и тоже станем критиками, — порывисто заявил один из мальчишек. — Мы можем вам помочь. — Спасибо. Вы помогаете тем, что верите в критиков. Я взлохматил прическу болтливому парню. При этом я наблюдал через взор Феникса, что новичок и Леночка корчатся на земле, пытаясь судорожно вдохнуть. Шурупов еще держался, но уже начал покачиваться, и каждый новый удар чумного доктора грозил свалить его с ног. — А теперь бегите, ребята! — я улыбнулся со всей возможной доброжелательностью. — Мне нужно закончить тут с делами! Мальчишки закивали и побежали в свой подъезд. Как раз вовремя. Очередной удар чумного доктора повалил Шурупова на земь, и теперь одержимый чеканил шаг ко мне. Я рывком развернулся, и ноган в моих руках грохнул дважды Целил я по коленям противника, вывести из строя не более, вот только едва уловимые, для взгляда взмах факела и пули перехвачены. Я излечу этот мир! Голос темного доктора отдавал хрипотцой и самую малость безумством. — Вы не встанете на моем пути! Взмах факелом, и мотоцикл, стоявший рядом, взлетел в воздух, и объятым пламенем снарядом устремился ко мне. Я успел проскочить под огненным болидом только благодаря усиленной и реакции, бронясь под нос. «На — На-на, всем касторку и клизму. Я понял твои методы. Можно, конечно, потанцевать с но толку. Зеленоватый туман поднимается все выше и совсем скоро достигнет окон домов, да и редакторы Веры выглядят крайне паршиво. Пора показать, в чем разница между редакторами и критиками. Я должен закончить все одним ультимативным ударом. Очищение снизошло на одержимого в виде феникса. И что бы я делал без своего пета? Самым сложным было выбрать способ атаки, но Хугин вновь порадовал меня самостоятельностью. Живая волна воды захлестнула улицу, зеленоватую дымку, так же, как и крыс, смыла мгновенно, а редакторов освежила. Факел в руках чумного доктора честно пытался гореть под водой, но не выдержал и потух. Самого лекаря свалило с ног. Я не медлил. Удар рукоятью нагана в висок вырубит любого. Главное — рассчитать силы и не отправить противника на тот свет. Итого минус восемь РВ за один бой, в котором я практически не принимал участия. Кажется, я немного зажрался. — Мудак и панторез! — констатировал мокрый Шурупов, когда принял мою руку, чтобы подняться. А я считал его параметры. Шурупов Анатолий Викторович, уровень двести двенадцатый. Класс — паладин праха. Клан, редактор веры, 34 года, не женат, детей нет. ИВ 36 единиц, БВ 657 единиц, МВ 5466 единиц. Творческое развитие, макпраха праха. Гражданские из данного описания могли видеть только первые две строчки, как относящиеся к игре становления. Остальное бонус для критиков, чтобы мы понимали, с кем сталкиваемся. «Я тоже рад вас всех видеть!» Я удостоверился, что аура моего иммунитета сняла все эффекты отравления на редакторах. «Как шеф? Что говорят врачи?» «Плохо, шеф. Он всю веру тратил на усиление демонической формы, и теперь она его отравляет. Жечь никак не получается». Леночка попыталась собрать свои волосы, но влага и грязь превратили их в месиво. В меня метнули недобрый взгляд. «Сергей, вот не видеть по тебя еще столько же!» прошлый раз мне волосы обкарнал, теперь это. Как тебя только Надюша терпит. Все дело в моей непробиваемой харизме. Меня за нее даже с того света уже выгоняли. Я улыбался и пытался идиотски шутить, тем самым стараясь скрыть накатившую волну грусти. Тем, кто усиливал организм, не повезло больше всего. Зараженная вера сжигала их изнутри». А шефу не повезло вдвойне, даже артефактор не мог извлечь из него веру. Она настолько изменила тело начальства, что без нее он бы погиб. Поэтому мне не оставалось ничего, кроме как зубоскалить. — А шеф у нас такая одиозная личность, что его не забыть. — Не смешно, несуществующий. Шурупов подобрал и вложил в ножны шпагу. — Лучше скажи, как Надя. Скоро ее ждать? А то, как видишь, мы немного зашиваемся. Она восстанавливается еще пару дней и будет, как прежде, действовать тебе на нервы, Шурупов. Я уж ее научу. «Придурок!» — сплюнул глава редакторов и припечатал. «И не вздумай навещать шефа, а то старика хватит сердечный приступ, я тогда лично за тобой придум». Шурупов прав. Надо проведать бывшего начальника. Как бы тяжело ни было, надо. А пока нужно разобраться с людьми, которые словно тараканы полезли из окон и повываливались из подъездов. Что на этот случай мне выдал информаторий? Становление! Еще более эпичные сражения и незабываемые ощущения! Живи! Играй! Качайся! Топы имеют все шансы стать новыми критиками! Присоединяйтесь в числе первых! Я выдал нечто, что должно выражать радость и воодушевление. Зрители из окон воодушевленно загалдели, я же чуть ли не плеваться начал от столь безвкусной и наглой рекламы, замешанной на откровенной лжи. Но приказ начальства есть приказ, как ни крути. Нужно продвигать игру да и отвлечь от только что произошедшей бойни. Самому-то не противно такую чушь нести, ухмыльнулся Шурупов. Когда откроешь те приказы, которые к вам сегодня прибыли, еще позавидуешь мне. Не сдержал я шпильку и с удовольствием отметил, как зам шефа судорожно сглотнул, а затем продолжил серьезно. — Мне сообщили, что у вас какие-то проблемы с становлением Критики обеспокоены.